Глава 55 Из раны чуть ниже колена струилась кровь. Две штанины были разодраны и болтались лоскутами. «Двигай, двигай! Мальчику нужна помощь! Твоя помощь!» Паркер стиснул зубы и зашагал быстрее, стараясь не обращать внимания на боль. Запнувшись о корягу высохшего дерева, страж растянулся на земле. Из дупла повылезали сотни жучков и бросились в рассыпную. Подобрав под себя ноги, Паркер, опираясь о ветку, стал подниматься. Ветка натужно затрещала, но выдержала вес. — Я иду! — Беги, не ковыляй, чертов засранец! — подгонял себя Паркер. Каждый шаг отдавался пульсации в ноге. Краем глаза он заметил, что часть жучков ползают по колену вокруг раны. Мысленно простонав, страж стал дрожащими пальцами скидывать их залитого кровью колена. Еще один крик Санни. «Черт!» Переходя на бег, Паркер вытер лоб рукавом и подбежал к кратеру. Санни, уйдя по пояс в землю, размахивал руками. «Меня засасывает! Я, Я не могу выбраться!» Закусив губу, Паркер стал сканировать окружение. Спуститься за ним значит также провалиться в песок и умереть вместе. Груда мусора по правую руку показалась верным решением. Припав к ней, страж стал раскидывать искусственные цветы, сплетенные в овал. Часть из них обгорела и слиплась искусственными лепестками. Пришлось дергать сильнее. Сверху мусора на Паркера что-то упало, больно ушибив плечо. Дернувшись, он решил, что это очередная тварь, готовая обвиться вокруг шеи. Оттолкнув цветы и припав спиной для опоры к торчащей ограде, Паркер ухватился за кончик. Это не была веревка, а нечто похожее на длиннющий холщовый ремень, какие были в оазисе, а на его конце болтался металлический наконечник. Разбираться не было времени. Сани снова позвал на помощь, перейдя на крик. Перебирая шершавую поверхность вытянутой штуковины, Паркер стал тянуть и обвязывать ее вокруг локтя оборот за оборотом, формируя что-то вроде петли. Когда набралось достаточно, Паркер, хромая, подошел к краю воронки, размахнулся и кинул. Металлическая головка поскользила вниз по склону и приземлилась, не достав до сани метра три, может больше. Черт! Пришлось возвращаться к груди мусора. Мальчик уже ушел по грудь в песок. Снова борьба с искусственными цветами. Разбрасывая их в стороны, Паркер пытался добраться до основания, откуда торчал этот спасательный ремень. Кряхтя от натяжения связок, он заметил, как в середине кучи мусора что-то зашевелилось, и, нехотя, буксуя, поползло к его рукам. бабина Вокруг нее еще сохранялось несколько витков спасательного троса. Утерев лоб, Паркер покатил ее к краю, не заметив, как за собой волочит прицепившиеся искусственные цветы. Встав у края, Паркер размотал ремень и кинул к Санне. Тот уже ушел по основанию плеч. «Проклятие!» Металлическая головка упала правее. Сани не дотянуться. Паркеру показалось, что сверху, с края воронки, он видит обреченный взгляд мальчика. «Не сегодня, пацан, не сегодня!» Резко втянув трос, Паркер прицелился и, затаив дыхание, при раскручивании выпустил его из рук. Он увидел, как трос рассекает воздух и летит точно в цель. «Да!» Паркер подпрыгнул на одной ноге и тут же пожалел о содеянном. Но радость была недолгой. За его спиной раздалось шипение.